Глава двадцать вторая. «Стой! Не уходи!» — закричала я, когда Таймус пропал. На глаза навернулись слезы. «Почему? Почему он отказался? И как я теперь спасу родителей?» «Леди и Дарина?» — выдернул меня из панических мыслей знакомый голос. Я вздрогнула, попятилась и упала на скамейку. «Леди и Дарина, вам нехорошо?» Озабоченно спросил тот, кого я ненавидела всей душой. «Где ваши родители? Вы тут одна?» «Нет», — мотнула головой, вытирая слезы. «Я не одна, мой жених скоро придет». «Что-то не вижу его поблизости, а вам явно нужна помощь», — скептически улыбнулся Кэллиан Ланрос. «Я просто обязан доставить вас домой. В таком состоянии вы не должны оставаться одна и в людном месте». Подумайте, какие слухи могут пойти. «С вами я никуда не поеду!» Отрезала, с трудом сдерживая дрожь в голосе. И начала затравленно озираться. Кэл нависал надо мной и давил, как это умеет только он. Морально давил, загоняя в страх, неуверенность, растерянность. Мелькнула мысль, от которой, как я думала, уже удалось избавиться, смириться и довериться. Вот только эту привычку он в меня вбивал долгие десять лет. Наивно было думать, что за неделю я смогла изжить ее. «Идем, леди и Дарина, я отвезу вас домой. Ваш отец наверняка беспокоится», — проговорил Келлиан и схватил меня за руку. «Ах, я так задержалась! Прошу прощения!» Вдруг вклинилась между нами какая-то женщина. «Извините, а вы кто?» — смело спросила она у Кэлла. «Прошу прощения, я, видимо, ошибся». Раскланялся Кэллиан Ланрос и отошел. «Фух, какой противный тип!» Протянула Алиса Аркон, усаживаясь на скамейку рядом со мной. И да, ты как?» Я удивленно посмотрела на нее и помотала головой, прогоняя наваждение. «Ой, извините, я нарушила правила», — спохватилась леди Аркон. «Леди и Дарина, у вас все хорошо?» «Вы спасли меня!» — выдохнула я. «Да ну, пустяки!» — отмахнулась она. «Просто этот тип какой-то сомнительный. Прямо жутик, и глаза злые». Мой облегченный смех привлек внимание прохожих, но мне было все равно. Алиса Аркон буквально вырвала меня из цепких лап кошмара. Я была безмерно благодарна ей за это. «А вы тут одна?» — спросила Алиса. «Нет, была не одна». Чуть запнувшись, ответила я. И где же тот гадкий рыжий тип, который бросил вас на растерзание местного воронья? С улыбкой протянула она. Вы за нами следили? удивленно охнула я. Ну, разве что чуть-чуть, рассмеялась леди Алиса. Я просто хорошо знаю тая. Он у нас слегка с причудами, покрутила она рукой у головы. Не проследишь, так обязательно ошибок наделает, а потом сожалеть будет. «Да, похоже, вы его отлично знаете», — поджала я губы. «Вы на него не обижаетесь. К Таю просто привыкнуть нужно», — небрежно пожала она плечами. «Помнится, когда я его впервые увидела, подумала, что это какой-то псих в мою спальню пробрался». «В спальню?» — охнула я. «А, долгая история», — отмахнулась леди Аркон. «Потом как-нибудь расскажу. Но Логан был очень недоволен, застав этого рыжего у моей кровати». — Ничего такого не подумайте, мы с Таем просто хорошие друзья. Ну да, он у нас очень необычный. Это я уже заметила, хмыкнула, поглядывая по сторонам в поисках Келвера. Но поблизости его не было. Мы же договорились встретиться только через два часа, а еще и один не прошел. И что же мне делать? Предлагаю прогуляться по саду и поболтать о всяком. — Будто подслушав мои мысли, проговорила Алиса Аркон. «Может, и Таймус к нам присоединится, если не струсит?» — добавила она нарочито громко. И я начала оглядываться, поняв, что рыжеволосый дракон может все еще быть здесь. Вот только он мастер прятаться. А меня это совсем не устраивает, мне нужно договориться с ним. — Струсят наверняка, — проговорила тоже довольно громко, надеясь спровоцировать Таймуса. Уже трусливо сбежал. Дадим ему время набраться смелости, рассмеялась Алиса. А пока можно к пруду сходить. Там такие красивые лебеди плавают. Мне хлеб есть, чтобы их покормить. Глядишь, еще кого-нибудь рыжего прикормим. Я не удержалась и тоже рассмеялась. И да, мы пошли кормить лебедей. Но по дороге к пруду я все время оглядывалась, чувствуя на себе чей-то взгляд. Это таймус наверняка, подумала не без ехидства и чуть не споткнулась, оглянувшись в очередной раз и столкнувшись взглядом с Кэллианом. Он наблюдал за мной. Издалека оно следил, как коршун. Так жутко стало. Как же мне избавиться от этого кошмара по имени Кэлиан Ланрос? Мы не познакомились на балу, я отвергла его в парке, но он заявился к моему отцу с каким-то деловым предложением и теперь не сводит с меня взгляд. Я чувствовала себя загнанной в угол, будто эта сама судьба преследует меня, норовя вернуть на тот путь, от которого я отказалась. И Дарина, ты чего, ты боишься?» — вдруг спросила леди Алиса. «Ой, простите, я опять этикет нарушаю. Все никак не могу привыкнуть». «Нет, мне так даже приятнее». Выдавила я улыбку, с трудом оторвав взгляд от Кэллиана и повернувшись к ней. «Тогда предлагаю окончательно перейти на «ты». — весело произнесла она. — Поддерживаю, — кивнула я, останавливаясь у кромки воды. Мы подошли к пруду с пологой стороны. Напротив, с другой стороны, виднелся крутой берег, поросший ивами, а сбоку красовался декоративный мостик, пересекающий узкую часть овального водоема. Именно с мостика прогуливающиеся обычно и кормили прекрасных белоснежных птиц. Но стоило Алисе только кинуть кусочек хлеба, как сразу несколько лебедей устремились к нам. «Я их прикормила уже», — подмигнула мне Алиса, протягивая хлеб. Я отщипнула кусочек и тоже бросила в воду, подумав, «Вот бы таймуса можно было так же подозвать. Мне он сейчас так нужен». Но рядом крутится не он, а Кел. Только подумала так, как рядом прозвучало. «Леди и Дарина». Я все же не могу оставить вас после того, как увидел ваши слезы. Вам точно не нужна моя помощь». И Кэллиан Ландрос встал между мной и Алисой, пристально глядя на меня. М -м, «Мне интересно, вы меня просто не заметили или игнорируете?» — спросила Алиса. «Простите, леди», — повернулся к ней Кэл. Не думал, что помешал вам. «Как же! Он наблюдал за нами и точно знал, что мы вместе. А вот помешали». Совершенно спокойно ответила Алиса. «Мы с подругой тут прекрасно проводили время, а вы беспардонно влезли». Еще раз прошу прощения, но мне показалось, что леди Идарине нужна моя помощь», недовольно проговорил Кэлен. «И да, тебе его помощь нужна?» Чуть отклонившись в сторону и посмотрев на меня, скептически спросила Алиса. «Нет», — ответила я, бросив на мужа ненавидящий взгляд. «Вот мы тут без вас прекрасно обойдемся развела руками Алиса. Леди Эдарина дочь моего делового партнера, я не смог пройти мимо. Сухо произнес Кэлен. Похвально, — Кивнула Алиса. Но вы убедились, что нам и без вас вполне неплохо, поэтому до свидания. Или мне позвать мужа, советника Аркона? Всего хорошего, леди. Сквозь зубы проговорил Кэлен и отошел. Фух, прям мурашки по спине. Передернула плечами Алиса. Какой навязчивый. И тут у меня прямо над духом прозвучало. «Он преследует тебя?» Я не ожидала такого, вскрикнула и отпрянула. Шагнула ближе к воде, поскользнулась на мокром песке, замахала руками и, уже падая, увидела появившегося из ниоткуда таймуса Эрла. Он потянулся, чтобы схватить меня, но не успел. В следующее мгновение я ухнула в холодную воду с головой, мысленно проклиная рыжеволосого дракона а вокруг громко кричали и хлопали крыльями лебеди. Видимо, аплодировали моему падению. Да, такого развлечения ни они, ни прогуливающиеся в саду аристократия давно не видели. Вот только выплыву и придушу рыжего.